Чаще всего они требовала от Берины, чтобы та открыла ей дверь в библиотеку отца. Гувернантка никогда не отказывала ей, боясь вызвать капризы, истерику и даже приступ бешенства. В библиотеке она устраивалась поближе к огню. Протантен топил там камин каждый день, чтобы хозяин, если вернется, застал свою комнату теплой садилась на подушечку рядом с любимым креслом Гийома и оставалась в таком положении целыми часами, глядя на языки пламени, отбрасывающие отблески на стены, насыпающийся пепел от сгорающих в огне больших буковых или сосновых поленьев. И когда после этого гувернантка прерывала ее уединение, Приглашая к столу, или наступало время ложиться спать, девочка демонстрировала изумительное послушание. Еще более странная вещь заключалась в том, что мать и дочь, казалось, избегают друг друга. Больше ни разу Элизабет не бросалась пылком в пылком восторге к Агнесу, Раскрыв объятие и зарывшись лицом в складке ее юбок, больше ни разу она не обратилась к ней с вопросом, а сама отвечала всегда односложно. И когда молодая женщина, рассердившись, попросила ее объясниться, та сказала ей напрямик, «Я хочу, чтобы мой папа вернулся». Однажды, не имея больше сил выносить осуждающий взгляд своей дочери, Агнес, вспылив, бросила ей, что надеется больше никогда его не увидеть, и тут же пожалела об этом. Страшно побледнев, Элизабетна бросилась на нее, как боевой петушок. «Вы его ненавидите, но знаете, что я ненавижу вас!» И убежала не пожелав выслушать, что на это скажет ей мать. Все это произошло некоторое время спустя, после первого визита Патентена в Портбай, когда весть об исчезновении Тремена начала постепенно распространяться в округе. Большей частью благодаря длинному языку Адель-Амель, с которой, кстати, Агнес помирилась, после того, как та, не осудила скандальное поведение Гийома, она оказалась лучшей подругой. К тому же кузина не заставила себя долго упрашивать и приехала погостить в дом на 13 ветрах. Обстоятельства потребовали того, чтобы близнецы немного отдалились друг от друга, по крайней мере в географическом смысле. Адриан теперь проводил большую часть недели в Волонии, где часто общался с наиболее разъярившимися революционерами из окружения Гюто и его приятеля Ле Карпантье, амбиции которого зашли уж очень далеко, он даже заявил как-то, что собирается устроить нормандский Версаль. С каждым днем его угрозы становились все более реальными. Тот день, когда Адель, обустроившись в одной из комнат дома Тременов, праздновала свою победу, означал одновременно и наступление самого сложного периода в жизни для мадам Тремен. Ее примирение с Адель привело к тому, что она противопоставила себя всем. Все домашние и потантены мадам Беллек молчаливо осуждали ее. Элизабет случилась истерика. Мадам де Вородвиль сурово отчитала свою подругу. Роза вообще была не из тех женщин, которые могут долго скрывать свои чувства. По тантен по секрету рассказал ей о той страшной драме, предчувствовавшей отъезду и исчезновению Гийома. Она не стала терять времени. И тут же приехала к подруге под тем предлогом, что Александр, который вот уже две недели не виделся со своей любимой Элизабет, стал просто невозможен. Роза была очень проницательной женщиной, и в доме Тременов. Усмотрев следы бессонных ночей на трагическом лице Агнес,